рязань место для стольного города сердца рязанского княжества выбрали сами боги отрезав двумя оврагами от высокого берега оки высокий ломать земли шириной в полкилометра а в длину и вовсе без размера все что оставалось сделать людям так это возвести над обрывестыми склонами рубленые стены да прорыть между оврагами ров, окончательно превратив свой город в преступный остров, соединенный с большой землей тремя мостами и четырьмя воротами. Четвертые ворота выходили на реку, к многочисленным причалам. Только увидев город воочию, можно было понять, как решалось здешнее княжество спорить величием с самим Киевом. Размерами Рязань-Киеву, а уж тем более Новгороду, уступала, хотя не намного. Стен каменных не имела, зато предполье, обширные посады, застроенные сараями, мастерскими и немудреными, часто беспечных труб, избенками, распаханы под огороды или цветущими садами, было не только обнесено добротным тыном, но и прикрыто с внешней стороны высокими башнями, на которых дежурили настоящие дружинники в качугах и шлемах, а необычные ополченцы по очереди в круг. Если Киев, что стоит на впадающем в Черное море Днепре, больше ориентировался в торговле на Византию и Европу, куда тяжело груженные ладьи везли хлеб, мечи, колокола, льняные ткани, пеньку, сало, получая взамен стеклянный бисер, вино, изящную посуду, вырезанную из цветных каменьев и опять же льняные ткани, но уже выделанные египетскими мастерами, способными превратить грубые волокна в легчайшие платки. Тока несла свои воды к Волге, еще именуемой Итирем, и дальше полускадочной персии, откуда на Русь везли ковры, шел, хлопот, пряности, самоцветы, медные узкогорлые кувшины. На востоке хватало своих мастеров, поэтому мечами они не очень интересовались и даже сами привозили диковинные сабли и мечи, гнущиеся точно ивовый пруд. Зато, как ни странно, на жарком юге высоко ценились меха. Еще там с радостью покупали говяжий жир, пеньку, воск, жемчуг. Именно в Рязани, откуда торговые суда плыли через бескрайние поволжские степи, ведун рассчитывал, если не с выгодой, то хотя бы быстро продать свою добычу. Здешние купцы все ж таки знали, что такое юрта и кому ее продавать. «Я уж думал, опять заблудился». Натянул вошжеведон перед гостеприимно распахнутыми воротами, в которые и поворачивала утоптанная грунтовка. Надеюсь, это Рязань, а не Царьград, а то больно долго еду. Не мимо нас не промахнешься. Рассмеялся шутки дружинник, по подбородку которого шел широкий розовый шрам, разрывающий бороду на два неравных клочка. Дорога была пустынна, поэтому подгонять путника воин не стал. Коли на торг собрался, мил человек, то припозднился ты ныне. Вечереет, закроется он в скорости. — На торг-то на торг, — признался ведун, — да только товар у меня большой и тяжелый. Не опасаюсь за один раз не продать. А коли в город да обратно кататься, да каждый раз тамгу на воротах платить, так и не окупится товар, как мыслишь?» «Это верно», — признал стражник. «Перед городом за каждую повозку с тебя по деньге спросят. Это токмо пеших путников князь дозволил без мыта пропускать». «Ну, «Спасибо на добром слове», — кивнул Середин. «Тогда я, пожалуй, повозки где-нибудь оставлю, да сперва так схожу, поинтересуюсь, кому мое добро приглянется» тут постоялый двор есть хороший божеборкллы кастый добрый двор держит большой и хозяйка ладно стряпает скажешь я послал он тебе и светелку почищут ведет и скидку сделает ведь ты негом меня колут он знает прямо езжай пока крону яблони не увидишь что над дорогой свисает скривилась она за год от чего то то выгляди свалиться. За яблоней за раз поворачивай, да смело вперед поезжай. Как в тыну прешься, по правой рукой двор будет. Спасибо за совет, Витенек. Так и сделаю. Тряхнул вожжами Олег. Пошла, хорошая моя, сегодня под крышей спать будешь. Коли Макош смелуется. завтра под седлом дальше поскатишь. Отмучились. За время дороги от Чернавы до Стольного города Глядун успел проклясть все на свете и заречься от летних поездок по лесным трактам. Мало того, что три сотни верст, каковые верхом он одолевал дня за три, на телегах пришлось вымучивать десять суток. Мало того, что за все время он ни одной деревни не встретил, ни разу в баньке не попарился, пивка не попил. На печи не погрелся. Так ведь еще раз двадцать всякие протоки в брод переходить пришлось по пояс в воде ледяной. Нет, путешествовать по Руси можно только в ладье и никак иначе. Но ну, разве только в седле. Единственное, что получилось у него по уму, так это Даромилой проститься, похвалил ее, поклялся, что краше девок не встречал. И что сердце вот-вот порвется. Да вот только при ремесле его, Дескать, жен не берут. В любой миг за Калинов мост можно уйти. К Маре вечно царствие. Вот и в Чернаве чуть не сгинул От клыка нежити нежданной. Дарамила всплакнула, Но сцен устраивать не стала, Только платочком помахала вслед. Ладно. Коли встреча поиграть захочет, то может еще и свидимся. Тряхнул головой Олег, отгоняя грустные воспоминания, и натянул вожжи. Трух, красавица моя единственная, кажись приехали. В середин спрыгнул с облучка, вошел в приоткрытые ворота, повел носом, уловив соблазнительный запах жаркого, под навесом слева. Подпирая друг друга лоснящимися боками, фыркали лошади. Справа возмущенно хрюкал кабанчик, его волокли за задние ноги на заклание. — Кого-то скоро свеженькой свининкой побалуют, — мысленно отметил Олег, поднимаясь на крыльцо и толкая дверь. В горнице плавали клубы пара, словно ведун попал не в трапезную, а в баню. Рубашка моментально стала влажной. Краем глаза Середин отметил, что большинство здешних постояльцев — крепкие мужики. частью в рубахах или косоворотках, но многие в поддоспешниках. Ну а уж широкие пояса с мечами имеются просто у каждого. Не иначе князь Рязанский дружину для дела какого скликает. Хотя, коли это люди ратные, званые, то почему на постоялом дворе в фасадах сидят, а не в детинце на дворе княжеском? Странно. Из-под пола поднялся, тяжело дыша, упитанный, если не сказать крепче, хозяин. Из приоткрытого рта его выглядывали несколько торчащих во все стороны неправильно выросших зубов, создавая впечатление, кулкастой крокодилей пасти. Трудно не догадаться, откуда у владельца корчмы такое прозвище. День добрый, хозяин. Олег подошел к обширному столу в углу горницы, на который божебор выставлял толстенные кувшины с одной, но прочной ручкой. Не приютишь путника. Коли платить есть чем, садись, покормлю предложил через плечо клыкастый. — А коли ночлега ищешь, что у меня на дворе все углы распроданы, нету места более. Хоть за спасибо, хоть за золото, нету мест. — Как это нет? За годы скитаний по Руси такое веду слышал впервые. — Мне светелку на одного, да коней кислям поставить. — Какая светелка? — нехорошо засмеялся Божебор. — У меня аж насеновали и то, все углы раскупили. Токма пиво носить успевай. — Насеновали. Олег повернулся к забитой людьми горнице, обвел ее взглядом. Похоже, хозяин сказывал чистую правду. Не такую толпу на но ночлег уложить, место изрядно понадобится. А ведь в трапезной наверняка не все собрались. «День на дворе?» «А ты тут что, рать в поход собираешь? К Хазарию воевать намерен, а ли к булгарам пойдешь?» «Не княжеские люди», — чуть понизил голос хозяин. «И не к князю, и, супротив него, ничто не молвят. Только пиво переводят, да дожидают чего-то. Вроде приплыть, кто по реке должен» ну что хмельного меда не жалеют тебе ведь только с руки усмехнулся Середин. — а что места нет ну тогда сказывай где еще у вас постояло дворы имеются э мил человек развернулся и присел на край стола Божибор. дворов то в рязани много но да, токманонича полны все от чего то но разве в самом городе светелку Да если свободное выискать можно, да только дорого там. За въезд в стены плати, за подход с уважением тоже, Лешка спрашивают, али по домам хозяевам можно спроситься? Ну, коли дворы битком забиты, то и у хозяев вестима лишнего угла не найдется. Спрашивальщики и да до меня нашлись, задумчиво почесал нос ведун. Чего это у вас нынче творится, божебор? Ужель не ведаешь, откуда толпа нежданная набежала?